761. Матерь Агни-Йоги Как трудно удержать утреннюю настроенность сознания и принести ее через весь день. Огорчаться не будем, ибо пространственное неблагополучие не уравновесить никакими поступлениями, все равно как лить воду в бездонную бочку. Отсюда необходимость охраны аурических излучений. Светильник может светить и отдавать свет своей окружающей среде, но только при условии, если не отдает самопламя светильника. А хранение пламени духа — обязанность носителя света.